Робкое покашливание за спиной отвлекло его от размышлений. "Ну что тебе ещё, Бэрримор?" недовольно спросил Стив, не соизволив даже повернуть голову. "Э-э, прошу прощения, ваше сиятельство." Кхе -кхе». Перед юношей появился молоденький гномик, вылезливы теребящий свою пока ещё жидкую бороду. "Не знаю, как вам обращаться." Зави пока просто ваше сиятельство успокоил его стив, мысленно прикидывая, что эту проблему пора-таки решать. Называться настоящим именем было рискованно, но однако, сколько же можно крутиться на вашем сиятельстве? Для всех он зыл всё-таки муж Эммы. Чего хотел? Вы как мужчина мужчину должны нас понять. Залепетал гномик: "Ну не можем мы оставить это дело безнаказанным, не можем и всё". "Челобитные на эльфов", усмехнулся Стив. "С людьми что-то не поделили. Вы успокойся, всё решится само собой. Скоро до вас донесут новый закон о кнутии, и Клаус и встретит друг на друга, охота сразу отпадёт". "А мы не насчёт Клаус", заволновался гномик. Мы насчет ограбления хотели с вашим сиятельством поговорить. — В каком ограблении? — навострил уши Стив. — Имение моей жены ограбили? — Никак нет, ваше сиятельство. Это нас, гномов, ограбили. Появился какой-то красавчик Стив. Но раньше никто о нем ничего не знал. Но он же взял лихим налетом один наш банк, чего раньше до него не удавалось еще никому. — Вы... Э, не могли бы вы решить для нас эту проблему? Если мы не найдём грабителей, репутация наших банков, как самых надёжных хранилищ в мире, так упадёт, что мы ещё долго не оправимся. Убытки будут колоссальны. Пока мы пытаемся задержаться, это страшнейшая тайна, но слухи уже ползут. Если об этом узнают ушастые, то всё, мы пропали. На недавна пытаются вытеснить нас из этого бизнеса. У Инфов тоже есть банки, у них Стив. Есть Пануриус Агномик. Правда, не такие надёжные, как наши, да и сеть филиалов у них поскромнее. Паш, если я чувствую, Эйнштейн и всегда выручали наши кланы в трудную минуту, как и мы вашему роду всегда во всём помогали, мы бы хорошо заплатили. Стив из Бразилии, высокомерное изумление, вскинул брови. Мы понимаем, что для вас это мелочи, не стоящие внимания, но ведь если этот красавчик Стив и дальше будет грабить наши банки и разобрать деньги народу, мы будем разорены. Мы вам в 10 раз больше заплатим, чем эти мерзавцы взяли в Сурьемском банке, если вы сумеете их поймать, разумеется. Я попробую вам помочь. Милостивый к нему Стив. Как только он узнал ценную идею поймать себя самого, сразу показалась ему привлекательной. Свободен. Как только гном удалился, Стив вновь начал перечитывать письмо лорда Веленгрока. В дверь деликатно постучались. Прошло обращение, сэр. Входи, Берэм. Опять какие-то срочные дела. Дворецкий вошел в апартамент из Стива и застыл около двери. «Дело очень деликатного свойства, сэр. Вы позволите быть откровенным?» «Я тебя слушаю, Берримор». «Перед тем, как джентльмены, прибывшие с вами, отправились принимать ванну, сэр, мы с управляющим опечатали все склады и погреба». «И что?» Происходит что-то странное, сэр. Управляющий говорит, что все печати на месте, а вино исчезает. Если печати на месте, как он определил, что вино исчезает? Он поставил там счётчик, сэр. Может, это мыши? задумчиво спросил Стив. Не думаю, мой сэр, столько декалитров за час им не усыдеть. У управляющего есть к вам огромная просьба. Не могли бы вы остановить своих друзей, цар? Горбатова могилы исправить, вздохнул Стив. А что сам управляющий с этой просьбой не пришёл? Дворецкий покосился на Кулакстива. Он, с тех пор, цар. Нужно быть любезен пригласить сюда гостей. Брошил прощание, цар. Но хозяйка всегда была против пьяных оргий в её доме. Что? наивное э, прощание вырвалось из сер. Невозмутимый дворянский велеча выплыл из комнаты с поклоном, притворив за собой дверь. Через несколько минут к мнению без стука завалилась счастливая, довольная жизнью команда Стива, распространяя вокруг себя винные ароматы. Относительно трезвым выглядел только Петручча. Похоже, смена пола повлияла на него благотворно в этом плане. — Теряешь квалификацию, киса, — укорил воришку Стив, как только его друзья расселись вокруг стола и радостно уставились на шефа в ожидании продолжения банкета. — А с чего ты взял, шеф? — сполошился воришка. — Мне уже доложили... Что из винных подвалов исчезло несколько десятков литров вина. Ничего не слышал, ничего не видел, ничего никому не скажу. Ты уже ушёл в глухую несозданку, кот. А как они заразы догадались? Прогресс на месте не стоит, а учёт здесь строгий, пендантичный, как у истинных арийцев. Фрицы в этом отношении молодцы. Какие фрицы? выпучила команда Стива глаза на шефа. "Не обращайте внимания, мысли вслух", помянул Саёнаша. "Короче, так, киса. Походы в погреба отменить. Слуге Эмме на вино там счётчик поставили. Ясно?" "А говорил же тебе, попадёмся", протянул расстроенный Сабкар. "Видел, с каким он видом дворецким рассказывал" Так, свернули дебаты, господа. Поднял руки Стив, привлекая внимание. Я собрал вас не для того. У меня есть две новости. Одна хорошая, другая очень хорошая. С какой начинать? С хорошей, прогудел Ленон. Нам обещали много денег за одну маленькую простенькую дельце. Какое? радостно подалась команда Стива вперёд. Нужно «Поймать банду красавчика Стива». Чем-то он сильно досадил бедным гномам. Физиономии у его друзей вытянулись. «Нет, шеф, да хоть ты меня режешь, а на это я пойти не могу!» Грохнул по столу кулаком Сапкар. «Шеф, мы тебя не сдадим!» Пьяно мотнул головой кот. «А при чем здесь я?» — искренне удивился Стив. «Уж не хотите ли вы сказать?» То я имею что-нибудь общее с этим презренным уголовником. Чистив поднялся, расправил плечи, льняные волосы рассыпались по плечам. В своём величественном камзоле он выглядел так представительно. А как же это мы тогда это растиралась Петри? Э, денежки на гномах заработаем. Есть у меня тут одна идейка. Думаю, мы заставим Гномов раскошелиться, но об этом позже. Пора приступать к очень хорошей новости. Команда Стиво Замерла уставившись шефу в рот. У нас появилась возможность на законных основаниях проникнуть в окружение нормунского короля. Основная нагрузка ляжет на меня. Вы все будете играть роль моей свиты. Всё ясно? Друзья дружно кивнули в ответ головой. Вежем завтра рано поутру, поэтому много не пить. Ну когда мы тебя подводили? Шеф, ну ты же нас знаешь. Поэтому и предупреждаю, что знаю. Заранее побеспокойтесь о багаже. Подумайте, что нам потребуется в этой экспедиции и как соберётесь сразу двое. Всё ясно? Ясно, шеф. Не подведём.